что люди увлекались и вместе с Уинфилдом строили воздушные замки. Уинфилд был прежде всего спекулянтом, недвижимым имуществом, а затем мечтателем и прожектором. Прожекты его заключались в том, чтобы строить близ города уютные поселки, где хорошенькие коттеджи, гладко вымощенные, обсаженные тенистыми деревьями улицы, канализация, газ, электричество, удобное железнодорожное сообщение, трамвай и прочие атрибуты цивилизации –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 Видел на своем веку много красивых мест, но выбрал Уинфилд или Сайт, или Руританию, или Вязы как единственный уголок на земном шаре, где он желал бы провести остаток своих дней.